— Если сознаешься, — говорил он, — выпустим тебя, и ты поедешь учиться в Волгоград, не сознаешься, посадим. Но Ян стоял на своем, и его выпустили. Он решил рвануть в Волгоград. Каникулы кончались. Вечером у клуба Ян столкнулся с участковым. Николай Васильевич сказал, — Коля, мне Бородин сегодня звонил. Ты у него в каком-то протоколе забыл расписаться. Завтра утром к десяти часам приди в прокуратуру. Не ходи, сказал дома отец, уезжай в Волгоград, хватит и так посидел. А чего бояться, возразил Ян. Если хотели посадить, то и не выпускали бы. Распишусь в протоколе и вечером уеду. На это мы и пришли. Утром Ян встал рано, мать пельмени сварила, отец достал бутылку столичной. Ладно уж, выпей стопку за счастливый исход. В заводов Уковск, в прокуратуру, Ян поехал с сестрой Галей. Она была на два года старше Яна, училась в Тюмени и тоже приехала на каникулы. Ян не хотел с ней ехать, но настоял отец, чтобы знать, посадили его или нет, в случае, если сын не вернется. В прокуратуру, в небольшой деревянный дом, стоявший за железной дорогой, неподалеку от вокзала, Ян зашел смело. «Все», — думал он, — «распишусь». И Волгоград вечером дернул. Открыв дверь приемной, Ян спросил, можно? — А, Петров, подожди, — сказал прокурор района, стоя на столе и держа в руках молоток. — Сейчас вот прибьем гордину. — Ну, — подумал Ян, — прокурор делом занят, конечно, садить не будут. Ян ждал молча. Сестра тоже. Но вот распахнулась дверь, и Анатолий Петрович пригласил Яна. — Заходи. Ян вошел... Приемная была просторная. За столом сидела средних лет женщина, которая подавала прокурору гвоздь, когда он прибивал гордину. «Вот сюда», — сказал Анатолий Петрович, и Ян последовал за ним. Они вошли в маленький кабинет. Стол занимал треть комнаты. Прокурор сказал Яну «садись», и Ян сел на стул, стоящий перед столом. Прокурор достал какой-то бланк, положил на стол и пододвинул к Яну. «Распишись» сказал Анатолий Петрович. С сегодняшнего дня ты арестован. Что, что? спросил Ян. Это санкция на арест. Распишись. Всё, хватит, покру <=л сказал прокурор и взяв чёрную к концу утончающуюся ручку, вложил её Яну в правую руку. Распишись. Вы в своём уме, Анатолий Петрович? Что вы мне суёте? Расписываться я не буду, Ян бросил ручку, и она покатилась по санкции, оставив на ней несколько чернильных капель синего цвета, одна другой меньше. Чернильные капли остались на санкции примерно в том месте, где Яну надо было расписаться. Вот вам моя роспись, зло сказал Ян, не глядя на прокурора. Хорошо. Расписываться ты не хочешь, сказал прокурор. Взяв ручку, которая, описав по столу, полукруг остановилась возле отрывного календаря. «Тогда напиши в санкции, что от подписи отказался». «Анатолий Петрович», — Ян повысил голос, — «вы что, за дурака меня принимаете? Пишите сами, если это вам так надо, что я от подписи отказался». Прокурор убрал санкцию в ящик стола и встал. «Пошли». Ян через приемную вышел в коридор, где сидела сестра, Там его ждали два милиционера. Ян сказал сестре до свидания и в сопровождении двух ментов пошёл к машине. Газ 69 с водителем за рулём стояло у ворот прокуратуры. Ян сел на заднее сиденье менты, по бокам от него и машины покатило. Водитель, парень лет 30, посмотрев на Яна, сказал: "Здорово, старый знакомый". Ян промолчал. Что, не узнаёшь? Узнаю, ответил Ян, слышав в голосе водителя не издевательство, а сочувствие. Водитель летом поймал Яна около поезда, когда он хотел уехать на крыше вагона со своими друзьями в амутинку, чтобы обворовать школу. Робко с Генкой разбежались в разные стороны, а водитель схватил Яна за шиворот. Ян не заметил тогда его ментовскую безпагон рубашку. Ян попытался выскользнуть из пиджака, надеясь оставить его в цепкой ментовской руке, а самому бежать. В карманах пиджака у Яна ничего не было, но водитель другой рукой сжал его локоть. Так он и провёл Яна по перрону вокзала в ментовку.